После торжественного приема у хана начались переговоры, при которых присутствовал и пленный боярин Василий Борисович Шереметьев. Тяпкин и Зотов предложили границу по реке Рось, Тясмен и Ингул. Ближние хановы люди засмеялись и отвечали, «Если за вами только дело и есть, то незачем было вам сюда и ездить. По те реки уступки не бывало и впредь не будет». Тщетно посланники склоняли ближних людей всякими приятными разговорами, государевым жалованием обнадеживали, иным и давали. Татары стояли на своем, что кроме Днепра другой границы не будет. До тех мест, где нога войск султановых заступила, по мусульманскому закону уступки тут быть не может. чтобы склонить хана Тяпкин, Витиевато объяснял перед ним важное значение посредника — которые Мурат Гирей принял на себя, объяснил, какую честь и доверие оказал ему царь, отправив посланников своих к нему в Крым, а не прямо в Константинополь, к султану. Хан был тронут, но отвечал, что он человек невольный, должен исполнять указ султана. Если б та земля была его, ханская, то он бы охотно постановил межу, какая угодно царскому величеству. Посланники обещали хану десять тысяч червонных золотых, ближним людям 3000 султану турецкому и визирю соболей на пять рублей. Хан отвечал, что не может согласиться и на сто тысяч червонных. Видя упорство посланников, хан велел их постращать земляною ямою, где ни печи, ни лавок, ни потолка, ни окон и действительно посланников посадили на запор, не велели пускать к ним купцов с ясным и дровами. Посланники уступили и подали хану следующие статьи. Первое. Перемирию быть на 20 лет, начиная с 3 января 1681 года. Рубежом быть реке Днепру. Ханову величеству будет дана казна, за прошлые три года, и потом будет присылаться каждый год по старым росписям. Второе. В перемирные двадцать лет от реки Буга до реки Днепра султанову и ханову величеством вновь городов своих не ставить и старых казацких разоренных городов и местечек не починивать. Со стороны царского величества перебежчиков не принимать, Никакого поселения на упомянутых казацких землях не заводить, а ставить их в пустье. Третье. Крымским, очаковским и белгородским татарам вольно по обе стороны Днепра на степях около речек кочевать, для конских кормов и звериных промыслов ездить, а со стороны царского величества низовым и городовым казакам войска Запорожского, промышленным людям плавать Днепром для рыбной ловли и по всем степным речкам на обеих сторонах Днепра для рыбы и бранья, соли и для звериного промысла ездить вольно до Черного моря. Четвертое. Киев с монастырями и городами, местечками и селами, всего своего старого уезда, то есть ниже Киева, Васильков, триполье Стайки с селами, Да выше Киева два местечка Дедовщина и Радумышль остаются в стороне Царского Величества. пятое Запорожские казаки также остаются в стороне Царского Величества. Султану и хану до них дела нет. Под свою державу их не перезывают. шестое Титул Царского Величества писать сполна, как он сам его описывает. Пленники, боярин Шереметьев, стольник князь Рамадановский и все другие отпускаются на окуп и на размену. Седьмое. Султан и хан не должны помогать неприятелям царским. Хан, выслушав статьи, сказал, что они написаны разумно и ему годны. Поехал гонец в Константинополь и привез согласие султана на условия. Но когда дело дошло до шерти, то Тяпкин и Зотов увидали, что шертная грамота написана иначе, очень сокращенно, с пропуском целых статей о Запорожье, о свободном плавании по Днепру. Посланники объявили, что они такой грамоты не примут. Татары в ответ закричали «Или вы, государей наших, учить приехали и свои упрямые обычаи и лишние слова писать», Возьмете и не в честь, что вам изволит написать и дать ханово величество, потому что всякий государь волен на своем государском престоле и делает, что хочет, а вы нас не учите и нам не указываете. А если заупрямитесь и грамот не примете, то грамоты посланы будут к вашему государю с ханскими послами, а вас за ваше упрямство велят держать в кандалах, и зашлют в вечную неволю. Посланники отвечали, что они такой шертной грамоты принять не смеют, пошлют гонца в Москву и будут дожидаться, что великий государь им укажет. Хану доложили об этом и принесли ответ, что по приказу султана посланников велено отпустить немедленно в Москву с шертными грамотами. Тут посланники объявили, что они готовы к отпуску, и шертные грамоты примут по неволе. Будут ли эти грамоты царскому величеству годны и к содержанию перемирных договоров крепки о том великому государю, как Бог известит? 4 марта близ Бахчицарая на поле в шатрах Тяпкин и Зотов были на отпуску у хана. Мурат Гирей, целуя Коран, говорил, что он и султан клянутся содержать мирное постановление непорочно двадцать лет. На посланников и переводчиков надели золотые кафтаны, а посланники за это поднесли дары хану, который сказал им, чтоб великий государь поскорее отправлял послов своих к султану для подкрепления договоров, о которых статей нет в его ханской шертной грамоте те будут внесены в грамоту султанову. Он, хан, об этом писал уже к султану, и впредь писать будет. Наконец, хан говорил со светлым и радостным лицом, «Когда от царствующего града Москвы достигнете и исподобитесь видеть великого государя своего пресветлое лицо, то от нашего ханова величества ему поклонитесь». Посредничество наше между ним и султаном турецким, Радение в мирных договорах, откровенную пред вами дружбу И любовь нашу его царскому величеству донесите, А вам счастливый путь. Посланники поклонились хану до земли, благодаря зажалованию. Когда вышли из шатра, провожали их до лошадей Беи, Карачеи и Мурзы, И прощались любовно. Множество христиан и бусурман, заслышав о заключении мира, толпились у шатра и провожали посланников радостными восклицаниями.